Глава шестая 46 часов с начала эксперимента. Полюс стелился густой туман. Профессор услышал треск ветки и открыл глаза. Ветер Мещерский ползком добрался до густых кустов и принялся мастерить шину для вывихнутой ноги. Голова была словно набита ватой, во рту пересохла. Профессор не знал, сколько времени он здесь провалялся. Может быть, несколько часов, а может, всего 10 минут. Он соединил несколько веток и примотал к ноге разорванным рукавом рубашки. Руки Мещерского дрожали, щека дергалась. Он спешно закинул в рот таблетку, поднялся. Ногу пронзила острая боль. Профессор шел, подволакивая больную ногу, стараясь не шуметь. Вздрагивал от любого шороха, но, кажется, похитителя не было. Деревья начали редеть. Профессор ускорил шаг, игнорируя боль, подошел к кромке леса. Он надеялся выйти к трассе, но обнаружил, что снова вернулся к заброшенной деревне. Полоса невезений не спешила заканчиваться. Черт! Направо или налево? Направо. Профессор повернул. Позади послышались шаги. Сомнений не было, кто-то бежал следом. Мещерский быстро заковылял к ближайшему дому, но споткнулся о камень и упал. Боль в ноге стала невыносимой. Он собрался с силами и на руках попятился назад, пока не уперся в забор. Шаги приближались. Профессор приготовил камень. Из-за дома на Мещерского выскочила большая дворняга. Он замер. Пес подошел обнюхал руки и зарычал, обнажая длинные клыки. Профессор поднял с земли пару щепок и бросил в противоположную от сарая сторону. Пёс громко залаял. Шш, — зашипел Мещерский. Собака завиляла хвостом и принялась облизывать его лицо. Грубая рука охотника схватила Мещерского за плечо. Пёс залился лаем. Выстрел из ружья заставил собаку убежать. Она жалобно поскуливала. Охотник толкнул Мещерского в спину и уложил лицом вниз. «Не дергайся, колено прострелю». Связал руки профессора за спиной, наступив на больную ногу. Охотник попытался натянуть на глаза Мещерского старую шапку, но тому удалось наконец увидеть лицо своего похитителя. Это был Степан. Страх сковал тело. Холодный, вязкий страх. От удара в лицо... Мещерский потерял сознание. Профессор пришел в себя. Но комната тут же завертелась, как в калейдоскопе, и он, словно тряпичная кукла, скатился по ступеням в подвал. Степан спустился следом, поволок его к стене, стянул шапку и отвесил оплеуху. Профессор застонал. — Ну ты, Виктор, устроил, — Проскрипел Степан. Он прислонил Мещерского к стене и уселся напротив. Снял ботинки и начал разминать ноги, кривясь от боли. «Ноги сбил, пока искал. В могилу меня сведешь. Профессор разглядывал Степана, начал анализировать. Его слова, язык тела, все, что могло пригодиться. «Узнал меня. Вижу, что узнал. Приятно». Степан впервые улыбнулся, обнажив гнилые зубы. Зачерпнул из бочки полный ковш воды, пил большими глотками. Оставшуюся воду плеснул в лицо профессору. Степан подошел к дыре, которую проделал профессор для побега, заглянул в соседний погреб. Послышался металлический стук. Степан поднялся, держа в руках ржавый лом. Прислонил лом к стене, сел. Я бы тебя отпустил, если б ты не отчебучил, дурная твоя голова. Степан оскалился. Его холодные и пустые глаза не улыбались. — В магию чисел веришь? Профессор смотрел на Степана, не желая включаться в его бредовую игру. — А я верю, — продолжил Степан. — У числа одиннадцать двойственная природа. Либо великая судьба либо беды и проклятия. А ты у нас, выходит, одиннадцатый. Скоро узнаем, какой твой исход. Степан нагнулся к Мещерскому. — Я человек старый. Нет сил за тобой гоняться. Сам виноват. Степан поднял лом обеими руками и замахнулся. Истошные крики Мещерского разлетелись по деревне. Но услышать его было некому.